Он пишет, что мир сотворился от божьего смеха. Хорхе поднял лицо к потолку и прочитал наизусть, почти не напрягая свою волшебную память, память гениального читателя, сорок лет повторяющего в уме то, что он прочитал, еще обладая зрением. Когда Бог засмеялся, родились семь божеств на управление миром. Когда захохотал, стал свет. Когда снова захохотал, стала вода. А на седьмой день божьего смеха стала душа. Чушь! Как и далее идущее сочинение одного из неисчислимых глупцов, толкующих вечерю. Но тебя же не они интересуют. Вильгельм действительно не задержался на первых рукописях, а поспешил открыть греческий текст. Сразу было видно, что листы сделаны из другого, более мягкого материала. Начало было полуоторвано, поля изъедены, усыпаны бледными пятнышками, которые обычно появляются на книгах от старости и сырости. Вильгельм прочитал первые строки сначала по-гречески, потом перевел на латынь и продолжал читать уже по латыни, с тем, чтобы и я мог следить за начальными рассуждениями роковой книги. В первой части мы говорили о трагедии, как она посредством сострадания и страха совершает очищение подобных страстей. Теперь же, как обещано, скажем о комедии, а также о сатирах и мимах, О том, как комедия, извлекая приятное и смешного, тоже способна очищать подобную страсть. До какой степени подобная страсть заслуживает внимания? Мы говорили уже в книге «О душе», заметив, что единственный среди всех животных – человек, одарен способностью смеяться. Определим же, какому виду поступков подражает комедия – Затем рассмотрим средства, которыми она вызывает смех. И эти средства – суть действия и речь. Покажем, как в действии смешное рождается от уподобления лучшего худшему и наоборот. От неожиданного обмана, от всего невозможного и противоречащего законам природы, от незначительного и непоследовательного – от принижения характеров, от употребления площадных и непристойных пантомим, от нарушения гармонии, от выбора наименее достойных вещей. Затем покажем, как смешное в речи происходит от двусмысленности, то есть от употребления сходных слов для различных вещей и различных слов для сходных вещей, от заикания и путаницы от игры словами, от уменьшительных слов, от погрешностей и выговора и от варваризмов. Вильгельм переводил с напряжением, подыскивая слова, часто останавливаясь. При переводе он улыбался, будто текст предлагал ему именно то, что он рассчитывал найти. Он перевел до конца первого листа книги, потом умолк, как бы утратив интерес, и быстро просмотрел следующие несколько листов. Но оказалось, что листать эту книгу не так-то просто. Вдоль верхнего поля и вдоль обреза ее листы слиплись, склеились. Так бывает, когда книга отсыревает из-за дурного хранения. Ее бывает невозможно открыть. Пергаменты перестают отделяться один от другого, превращаясь в плотную клейкую массу. Хорхе заметил, что шорох — Перевертываемых листов смолк и снова обратился к Вильгельму. — Ну что ты? Читай, листай. Это твое. Ты это заслужил. Вильгельм в ответ расхохотался, и я увидел, что происходящее его действительно забавляет. — Невысокого ты мнения обо мне, Хорхе. Ты говорил, что считаешь меня умным человеком. Ты не видишь. Но я в рукавицах, пальцы закрыты.